Глава третья. Доморощенный подельник. Часть первая. С большим трудом, оставив позади карцер и поверившего им ладыгу, избитые, но не сломленные подельники Жора Ратманов и Викентий Двуреченский вновь оказались на свободе. В Москве начало 20 века стояла поздняя осень, а ранним утром Уже особенно ощущались заморозки. Но все равно вокруг было благостно. Несмотря ни на что, гостю из будущего было приятно идти по полупустому городу, снова слышать диковинную речь, присущую своему времени, да изредка уворачиваться от конных экипажей. — Эй, посторонись! Тебе жить надоело! Можно было бы услышать и сегодня, то есть в будущем. Тогда и подавно. Московский листок почти ежедневно писал о случаях преждевременной кончины очередного обывателя под колесами кареты, а иногда уже и автомобиля. Однако после очередного призыва посторониться Жора Ратманов едва на самом деле не упал под повозку. Не стоит забывать, что он был ранен еще и из пистолета, и ему требовалась квалифицированная медицинская помощь, причем как можно скорее. «Ратманов, остановитесь! Вижу, дальше вам идти не стоит!» «Это от чего же, Викентий?» Жора едва дышал, опершись всем телом на деревянный столб, только тот его сейчас и поддерживал. «О подобающей форме обращения к чину двенадцатого класса мы с вами еще поговорим. Сейчас не до того». Пока же я вижу у вас все шансы истечь кровью прямо здесь, на мостовой. И некоторым образом это будет и на моей совести. Не уберег, не принял своевременных мер. — Спасибо за заботу! — прохрипел Григорий и сплюнул кровью. «Вот -вот — Вот-вот! — поморщился чиновник для поручений. — Что и требовалось доказать. — Что вы предлагаете? — просипел в конец упавшим голосом Ратманов. Двуречинский огляделся и принялся рассуждать вслух. — Куда это нас с вами черт занес? — Куда-то в район Останкина, полагаю. Знаете эти места? — Ни черта я не знаю. — Понятно. Есть у меня один человечек. Если на телеге да с ветерком... Вы как, еще с полчаса продержитесь? — Не знаю. — Так вот... Он вас и подлечит, и сохранит в тайне сам факт вашего пребывания, и от бывших подельников по банде Свинова, и от полиции. — Хорошо. Давайте быстрее уже. Ратманов подпирал столб из последних сил. В глазах стояли уже не один, а двое Двуреченских. Особенно добивали головокружение и тошнота. Двуреченский свистнул ближайшего извозчика. И даже для верности перекрыл тому дорогу. Мужик на облучке спустил вожжи и подозрительно вгляделся в загибающегося Ратманова. Кого ему черт принес? Но после непродолжительных пояснений чиновника для поручений, продиктованного адреса и главной звонкой монеты, перетащил раненого к себе на телегу. Двуреченский тоже помогал, но как-то посредственно, чуть ли не брезгливо. А не чужой ведь был человек. Ратманов даже возмутился. «Двуреченский, вы меня поражаете. Чем? Да всем. А сами куда? В таком виде? Со мной отлеживаться не поедете?» «Нет? Это как понимать? А вдруг вас схватят?» «Кто меня схватит? Я чиновник для поручений Московской сыскной полиции, и сам кого хож схвачу». Тут уже у извозчика на лоб полезли глаза. — Ваше благородие! Так может, это монету-то вернуть? Цыц! Оставь себе! Двуреченский с нижними чинами был суров, но, как говорится, и справедлив. — Доставишь этого, куда я сказал, если хоть один волос этого! Ратманов все никак не мог привыкнуть к удивительной метаморфозе, произошедшей с Двуреченским. Тот будто на самом деле забыл о работе в службе эвакуации пропавших во времени и помнил лишь свою временную должность в московском сыске образца 1912 года. Даже под страхом смерти не признался. — М-да... — Доставлю в лучшем виде-с, — пообещал дореволюционный бомбила. Вот и славно. Двуреченский уже хотел уходить, но Ратманов... Еще кое-что спросил напоследок. — Мы увидимся. — Кто знает? — был ответ. — А деньги, ладыги? Вы же дали слово дворянина. — Мало ли, что я ему дал, дураку. Спас жизнь нам обоим, и ладно. Скажи спасибо, гимназист. После чего чиновник свистнул другого извозчика и немедленно унесся куда-то по своим делам. Дай бог не сдаст, а соответственно, не посадят. Часть вторая. Хозяина деревенского дома на северной окраине Москвы, примерно там, где потом построят телецентр, звали Степан. По отчеству тоже Степанович, но все называли его Кольщиком. Бородатый дядька был улыбчив и обходителен, в целом производил впечатление скорее божьего одуванчика, чем разбойника. Но энное количество лет назад тоже имел проблемы с законом, от которых, по-видимому, его и отмазал Двореченский. С тех пор хозяин остался чиновнику для поручений должен. Для раненого Ротмана определили едва ли не лучшую комнату на солнечной стороне дома уложили на высокую кровать с мягкой периной, отмыли и перевязали, сообщив, что пуля прошла на вылет, после чего принялись закармливать разными вкусностями. А когда попаданец в достаточной степени оклемался, день на шестой, он уже и сам начал интересоваться жизнью вокруг. — Скажи, Кольщик, а откуда ты знаешь Двореченского, Викентия Саввича? — О, то долгая история, и он не очень любит про нее вспоминать, — Бородач загадочно усмехнулся. — Но все-таки, — не унимался Ратман, — я тебе про себя все рассказал, теперь ты расскажи. — Да что рассказывать, — продолжал хозяин дома, делая гостю перевязку, одну из последних. — Служили вместе. — Служили вместе? «Это где же?» «Где-где?» «В полиции. А то где ж?» «Так ты бывший полицейский?» «Не совсем так. Тогда кто ж?» «Эх, Георгий, под монастырь ты меня подведешь. По молодости связался я, значит, с дурным окружением. Было мне не больше 18 или двадцати годов, Не понимал еще ничего, не знал, с кем дружить должно, а с кем и не можно. Ну и раз пошли на дело. Первое мое. Все успели побежать, а я замешкался. Вернее, на стреме стоял и думал, что важная роль у меня, ну ты понимаешь. А оказалось, что и не было у меня никакой роли. Запросто так попался, когда все остальные ушли. И что дальше? «А что дальше? Упрятали меня в тюрягу, а бывшие друзья-подельники даже и носа своего не показали. Забыли про меня там. А ты?» «А я вышел. Ну и не знал, куда податься. Семья далеко, да и не примет обратно. Батя был строгий. Да и из дома я ушел восемнадцать что ли, лет» и встретил Викентия Савича. — Ну, не совсем сразу, ну да. И он предложил работу в полиции. — Ну, не совсем так, говоришь? Кольщик впервые продемонстрировал легкое раздражение. — А как? — А сведом он меня сделал. — То есть запустил обратно в банду, но чтобы ты работал уже на полицию. — А вот об этом знать тебе? уже не должна. Почти ласково заключил хозяин дома, дополнительно укутал попаданца теплым одеялом и вышел из комнаты. Часть третья. Залезав раны, Георгий захотел снова увидеться с Двуреченским. но тот, кто бы сейчас не сидел в его теле, вернулся к своей излюбленной практике: пропадать не договаривать появляться только там и тогда, когда и где сам того пожелает. Что оставалось делать? Одним из незакрытых гештальтов был клад старообрядческой общины, частью которого Жора, не по доброте душевной, но по необходимости едва не поделился с Ладыгой. Нужно было проверить на месте ли деньги. Георгий сел на трамвай и отправился на юго-восток тогдашней второй российской столицы, в район Рогожского старообрядческого кладбища или в просторечии Рогошки Гештальт. Незаконченное важное действие. Дежавю? Отнюдь. Мы действительно уже были там вместе с Ратмановым и прежним Двореченским. Чиновник по поручениям при главе московского сыска оказался тогда еще и ушлым дельцом, Вот примерно такой разговор состоялся у них незадолго до возвращения Юры Бурлака в будущее и повторного пришествия в тело Ратманова в прошлом. Про Николая Александровича Бугрова слышал? Ну, вроде читал что-то у Горького. Ну так вот, Бугров умер в прошлом году, детей у него не было, и состояние по завещанию отошло сестрам. Еннафи и Зиновее. Главное богатство составляли пои товарищества паровых мельниц Бугрова, а еще имелись доходные дома, вклады в банках, фамильные леса. Ну и, конечно, закрытая часть, не попадающая ни в какие списки Форбс. Николай Александрович до самой смерти был главой старообрядцев Кержаков Беглопоповского согласия. И в секретной части завещания Отдал свою тайную кассу на рогожу, одноверцам. В казне три миллиона рублей. А я хочу их украсть и присвоить. Помоги мне, и получишь свою долю. Пока Георгий приходил в себя, не веря, что слышит все это от одного из самых высокопоставленных полицейских чинов Москвы, Двореченский продолжил. Слушай дальше, я все продумал. Деньги секретные, официально их не существует. Если мы их сопрем, староверы даже в полицию не смогут обратиться. Сообразил? Налоги с них не уплачены, дарение через нотариуса не оформлено. А если все-таки обратятся? Если придут к Кашко, то Аркадий Францевич дознание, скорее всего, поручит мне. Рогожская часть входит в мой участок и я стану ловить самого себя. Понятно, с каким результатом. Также Двуреченский рассказывал, что половина этого схрона состоит из доходных бумаг, акций и облигаций на предъявителя. Все это чиновник собирался как можно быстрее обернуть в более ликвидные активы, как он говорил. Вторую же половину составляли банковские билеты. Их также предстояло переформатировать в золото. Но имелся и остаток, примерно в 200 тысяч, который тогда лежал на цокольном этаже крупнейшего храма старообрядцев, Покровского собора или собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рогожском кладбище. Уже эта часть была в золотых червонцах, разложенных поровну на 9 мешков. А 200 тысяч с золотом — это 172 килограмма металла. «172 кило золотишка. На какую сумму это потянет в 2023 году?» — спросил Георгий тогда. «Я уже все посчитал», — спокойно доложил губернский секретарь. — «На миллиард». По задумке прежнего Двуреченского, рогожцы должны были подумать, что воры увезли сокровища на телеге. Но на самом деле... Подельники собирались взять только сундуки и один мешок, а остальные восемь просто перетащить в другой угол, где тоже было полно всякого хлама. Никому и в голову бы не пришло искать похищенное в том же подвале. В итоге план двуреченского как будто даже сработал. Но когда уже в 2023-м капитан Бурлак проник в подвал Покровского собора, с бьющимся сердцем включил фонарик в мобильном телефоне и нашел заветный угол, оказалось, что вместо восьми упитанных мешков остался лишь один, да и тот неполный. Вспоминая все это, Георгий почувствовал себя как в дурацком сюрреалистическом сне. И чем дальше он находился не в своем времени, тем больше путались его мысли. Ведь получалось, что он живет в прошлом и вспоминает, как в будущем, искал мешки с золотом, чтобы потом вернуться в прошлое и проверить, надежно ли он спрятал их для будущего. Попаданец почесал в затылке и принялся насвистывать. «Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Слова этой песни всегда казались ему вершиной абсурда. Однако нынешние его мысли лидировали в рейтинге отсутствия здравого смысла с большим перевесом. А вскоре один из пассажиров трамвая перенял привязчивую мелодию. «Господи, только этого еще не хватало! Эффект бабочки, идти твою налево!» Подумал Жора и немедленно заткнулся. Писатель Рэй Брэдбери описывал так называемый «эффект бабочки», В своем рассказе и грянул гром, где гибель насекомого в далеком прошлом приводила к изменению мира в будущем. Спрыгнув с подножки, на всякие пожарные прокатившись на первом попавшемся извозчике и пройдя около километра пешком, Жора как мог повторил старый маршрут, которым пользовался аж дважды. В этом же 1912 и еще 111 лет спустя. Единственное, прежде он всегда действовал ночью. Но сегодня психанул и отправился днем. Уж очень хотелось подержать в руках приятные на ощупь дореволюционные дензнаки. Они должны были хоть как-то скрасить его бесперспективное существование в чужой шкуре и чужом веке. Прошел, как и раньше, через задние ворота, естественно, сторонясь местных богомольцев. И не потому, что, в отличие от обычных, они крестились двумя, а не тремя перстами, а потому что конспирация, батенька. В какой-то момент избежать столкновения с прохожими все ж таки не удалось. И дабы не привлекать лишнего внимания, Георгий таки сложил два пальца, как когда-то учила его нижегородская бабка, и перекрестился, глядя на один из самых больших и красивых храмов, среди всех старообрядческих согласий. А потом быстро проскользнул внутрь. Спустился по старой памяти вниз. Зря говорят, что деньги не пахнут. Он сейчас явственно ощущал какой-то запах, который быстро вел его вперед. Может, правда, не денег, тогда чего? Оставалось только проверить. Попаданец очутился в нужном закутке, Затаил дыхание, разгреб старый хлам и... Ничего не нашел. Ни двух сундуков, ни девяти мешков. Может, не тот угол? Принялся рыть с удвоенной энергией в других и... Снова ничего не обнаружил. Аж сел на пыльный и холодный пол. Было обидно до слез. Это что же получалось? Ладыга, мать его, должен быть ни при чем. Наводку на клад ему в итоге так и не дали. Или все-таки что-то подслушал, да вспомнил, да сопоставил? Нет, слишком ограничен для этого. Неужели Двуреченский подсуетился? На губернского секретаря было похоже, даже более чем. А вообще о чем могло говорить наличие или отсутствие обещанного клада? не вдаваясь в историю, а просто в рамках обычной человеческой логики. Если бы клад был на месте, это почти однозначно говорило бы о том, что все осталось как прежде. Прошлое обнулилось, Ратманов не ходил на дело с Двуреченским, и в теле чиновника нет никакого Корнилова из будущего. Идем дальше. Если бы в подклете церкви Отсутствовали только два сундука и один мешок, как планировал прежний Двуреченский. Это говорило бы о том, что обнос старообрядческого схрона все-таки был. В теле Двуреченского все-таки сидит беглый офицер ФСБ, а нынешний чиновник Ваньку валяет, притворяясь обычным губернским секретарем. Хотя... Почти ничто не помешало бы Корнилову благополучно покинуть многострадальное тело Двореченского уже после экспроприации всех ценностей. С этими мыслями Жора покинул намоленное место, по дороге снова притворившись старообрядцем. А на волне нахлынувших из-за потери собственности чувств принялся еще усиленнее креститься и даже разбросился в поклоне озимь. Его путь снова лежал в центр, в политехнический музей, где он припрятал оставшиеся активы. И тут уже двух вариантов быть не могло. Об этом тайнике, кроме него, не знала ни одна живая душа. Так что либо деньги до сих пор на месте, и прошлое у Ратманова-Бурлака действительно было, либо хранилище девственно пусто. Значит, все обнулилось. Хотя, разве только люди из будущего, к примеру, чекисты, наблюдавшие, как он бродит, с извлеченными ценностями вокруг метро «Лубянка», захотели подчистить историю? «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Снова запел Георгий от избытка вопросов без ответов. Извозчик его тоже слышал и улыбнулся. Ну да и хрен бы с ним. ЧАСТЬ четвертая. В музей Георгий приехал на зимнем варианте экипажа — санях. Добрался, что называется, с ветерком, а также и с мокрым снегом. Попаданец почувствовал, что прошлое к нему неблагосклонно, что сегодня выражалось даже в погодных явлениях. Хотя еще больше, разумеется, смущало лишение того немногого, что им здесь было нажито пусть и не совсем честным трудом. «Стой!» — закричал он на кучера. «Да, ваше благородие. Подрули в задний проход!» — сказал Георгий и сам прыснул от смеха. «Во всяком случае, в будущем, в каком-нибудь стендапе, эта фраза просто разорвала бы зал. «Да там и нет никого!» — удивился мужик, даже не улыбнувшись. «А я говорю, подрули!» на тебе!» «Слушаюсь, ваше благородие!» Отпустив лишнего свидетеля, Ратманов побежал в знакомый подвал. Однако на пути, как и в будущем, возник охранник. Но только незнакомый дядя Вася, майор советской милиции в отставке, которого легко можно было заболтать, а неизвестный дореволюционный дворник соответствующий бляхой и колючими глазами на заросшем мужицком челе. «Ты кто таков будешь?» «А ты кто такой?» Попаданец хотел было козырнуть полицейским удостоверением, как делал иногда в двадцать первом веке, но вовремя спохватился, что здесь у него такого нет. «Иди-ка ты, мил человек, куда шел? Да по добру, по здорову!» — посоветовал заросший, и зачем-то вытащил руку из-за спины. А в той руке сверкнул топор. «Ты мне не угрожай, дяденька!» Георгий все же решил направить разговор в мирное русло и по возможности заболтать оппонента. А там и видно будет... «А ты мне не тыкай!» — поправил заросший и сплюнул жори прямо под ноги повторяю иди куда шел еще одно слово или движение и этот топор воткнул промеж глаз усек георгий сжал кулаки и раскрыл было рот но было поздно перед ним уже захлопнулась массивная дверь а с обратной стороны заскрипели и провернулись несколько тяжелых засовов да что ж такое то супермен называется В 2023-м он бы просто не дал закрыть перед собой дверь, заломив фигуранту руки троллейбусом или провернув что похуже. Но здесь он был уже не совсем он. Ему было что терять. Он опасался привлечь лишнее внимание, лишиться и без того последних денег. Вдобавок большое значение он придавал теперь морально-этической стороне вопроса. Едва покончив с преступным прошлым Ратманова, не хотелось туда возвращаться снова. И Итог один — фиаско. Двадцатый век не задался с самого начала и всячески стремился выставить чужака за дверь. Чего, собственно, Бурлак и сам хотел, вот только не знал как. Но уже понемногу привыкал чувствовать себя лузером. Часть пятая. И был еще один человек, о котором попаданец думал каждый день и даже чаще. Рита. Красавица с преступной хитровки. Бывшая женщина атамана-хряка, путана, чья биография буквально кричала, что Бурлак ей не пара. Но он продолжал видеть в ней лучшее. А может, просто любил ее? Найти девушку оказалось не так просто. Во-первых... Ратману по-прежнему приходилось держать в голове возможную встречу с Хряком. Судя по всему, атаман все еще имел на риту виды и был опасен. Во-вторых, что Хряк, что его бывшая постоянно меняли места дислокации. Особенно на фоне полицейских облав, которые после громкого инцидента в Сандуновских банях наверняка санкционировал Дворечинский. По всему городу действительно наблюдались усиленные меры реагирования, внеплановые досмотры, проверки пашпортов и тому подобное. Ратман от греха тоже старался передвигаться дворами и лишний раз не попадаться на глаза бывшим коллегам, нынешним стражам порядка, а параллельно искал Риту сам. Так Опер из будущего навел несколько справок проявил все лучшее, чем учили в школах милиции и полиции, и обнаружил Маргариту Евсеевну Коржавину на хитровке. и вернулась туда, откуда когда-то и вышла. Встреча не задалась с самого начала. Девушка даже не хотела с ним разговаривать. Но Ротман был настойчив и потребовал, по крайней мере, объяснить, в чем причина столь резкой перемены в ней а точнее в ее отношении к нему. Какое такое отношение? Она даже передразнила бывшего любовника. Ты чего за мной увязался? Хочешь, скажу хряку, он тебе в миг голову открутит? Давай не про него сейчас. Я хотел поговорить про нас. Каких нас? Нет никаких нас. Ты что, головой ударился? «Что ты там себе напридумывал, мальчик, спустись с небес на землю?» Она смотрела ему прямо в глаза и смеялась. «Нет, не так. Совсем не так он представлял себе эту встречу после долгой разлуки. И опять двадцать пять. У нее что, такая же амнезия, как у м чудака Двуреченского? Тоже ничего не помнит ни о них, ни о будущем» о котором Ратманов ей столько рассказывал в красках. — Хорошо, скажи мне одну вещь, и я тебя больше не задержу. — Иди ты знаешь куда? — девушка была непреклонна. — Всего одну вещь. И если ты ответишь не так, как я предполагаю, мы больше не увидимся, лады? — Ты больной, что ли? — Думай обо мне что угодно. Ну, просто ответь. Ну, говори. Как меня зовут на самом деле? Точно больной. Хорошо, я подскажу. Выбери из двух вариантов. Георгий или Юрий. Фу. Я-то почем знаю. У мамаши своей спроси. Но все-таки... Да это ж одно имя почти. Вот если б ты спросил... Ратман или гимназист? Я обзадумалась. задумалась. Ладно, а Юра Бурлак тебе о чем-нибудь говорит? Ты, что ли? Я и не знала, что ты Бурлак. Думала, после гимназии сразу на дело пошел, да в тюрягу загремел, где с татарином потом и познакомился. Значит, и ты туда же. Ну все? Нет, еще одно. Я барон Штемпель. Рита как будто впервые посмотрела на попаданца с определенным интересом. Во всяком случае, сделала паузу, чтобы осмотреть сумасшедшего с головы до ног. «Ты кто?» — наконец произнесла она. «Я барон Штемпель», — повторил Георгий. Девушка выждала еще, но не нашла ничего лучше, чем рассмеяться в голос. — Ну а я тогда, государыня императрица Александра Федоровна. — Не смешно. — Еще как? Бывший опер покидал экс-возлюбленную в растрепанных чувствах. Сам не ожидал, что станет таким мягкотелым. Вот что время с людьми делает. Даже не с первого раза попал в дверной проем кабака, в котором они сидели а потом до кучи едва не сшиб какого-то мелкого воришку, задумавшись о своем. ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Через час с четвертью он сидел уже в верхних торговых рядах на Красной площади и с грустью провожал взглядом людей, беззаботно прогуливавшихся внизу. Прошлое как будто обнулилось. Эти люди жили одним днем — только в своем времени и не помышляли ни о каком другом, как Рита. Теперь он для нее обычный, средней руки бандюга по кличке Гимназист. Никакой не ни Юра Бурлак, не раз вязавший опасных преступников, и уж точно не загадочный барон Штемпель. Жура еще раз вспомнил предпоследний разговор с любимой женщиной. — Что случилось? «У тебя такое лицо!» Увидев его, Рита побледнела. Я возвращаюсь к себе. «Куда к себе?» «В 2023 год». Женщина молчала и смотрела ему прямо в глаза, будто хотела в них прочитать, врет ее суженый или нет. «Я правду говорю, Рита, вечером меня тут уже не будет, но я очень хочу вернуться». «Так что мешает?» «Я... я буду тебя ждать. Скажи, как долго?» Георгий смутился. «Я сам этого не знаю. И еще... Вернусь я, скорее всего, в другом обличье». «Как в другом? В каком?» «Долго рассказывать, а времени уже нет», — махнул рукой попаданец. «Черт его знает в каком. Но ты запомни пароль». Я подойду и скажу. Здравствуйте, я барон Штемпель. Женщина хотела ему верить, но вопросов становилось все больше. Почему барон? Почему Штемпель? Так вышло. Запомни эти слова. Хорошенько запомни. Я могу быть каким угодно. Молодым, старым, бородатым или безбородым, хромым или глухим. Но это буду я тот, кто тебя любит. Не говорю прощай, а говорю до свидания. Ох, горе ты мое. До свидания. Не обмани меня. По скупому на эмоции лицу Георгия впервые пробежала она. Капля на лице — это просто дождь. А может... Ратман быстрым шагом покидал верхние торговые ряды, которые впоследствии станут называть гумом. Где-то рядом свистел городовой, а подставляться лишний раз не хотелось. Интересно, откуда пошло выражение «готов сквозь землю провалиться» и есть ли какое-то место или время, где ему будет еще хуже, чем здесь и сейчас? Возможно, в период русской смуты, а причина Ивана Грозного? татаро-монгольского ига. Георгий стоял посреди ажурного моста через Москву-реку. И даже разок мысленно примерил на себя роль какого-нибудь пьяницы, который уже перелез за перила и, шатаясь, прикидывал, сигануть ему вниз или подождать. Нет, внизу был лед, а падать на него было больно. Особенно если не убиться сразу — а пробить лед не до конца, уцепиться за него и в последний момент начать барахтаться. Ведь, как известно, правильная мысля приходит опосля. И вообще, пусть предполагаемый алкаш спасает себя сам. Как сказал однажды римский консул Аппий Клавдий, человек сам кузнец собственного счастья. Или несчастье. И если Бурлак, Ратманов или Штемпель будет пытаться спасти всех и во все времена, то...» Бывший полицейский взял себя в руки. Уверенной походкой быстро достиг соседнего моста через Москву-реку, приблизился к потенциальному самоубийце и облокотился на перила рядом с ним. «Эй, уважаемый! А ну, полезай обратно, поговорим!» Георгий снова, нехотя, выполнял свою обычную работу. «Вы...» — Кто такой? — с трудом выговорил суицидник заплетающимся языком. — Ох! — вздохнул Ратманов. — Это очень сложный вопрос. Давай лучше о тебе. — Какого... лешего? — не очень длинные фразы. Из пары слов давались собеседнику еще довольно сносно я просто не хочу, чтобы ты сейчас туда прыгал есть и другие варианты развития событий какие например поговорить возможно даже я решу твои проблемы а тебе что за дело? работа у меня такая Пьяница вгляделся в потенциального спасителя замыленным под затухающим взором после чего широко улыбнулся И отпустил руки. Такая реакция была только у Юры Бурлака, да еще пара полицейских, с которыми он когда-то учился. А Опер, он и в Африке Опер, и в Москве 1912 года. Чужими руками, в данном случае идущими в комплекте с телом бандита Ратманова, он зацепил суицидника за шкирку, продолжив держать бедолагу над водой. Пьяница отчаянно сопротивлялся, махал руками и ногами и матерился почем зря. Но Бурлак и Ратманов совместными усилиями дождались помощи до революционных блюстителей порядка. С обеих сторон реки к ним уже бежали дворники и городовые, свистели в свистки и с опозданием заклинали не делать этого. Потом оказалось, что Георгий подарил новую жизнь фабриканту Н. Владельцу пары заводов и пароходов. Причиной свести счеты с жизнью, как водится, стали долги им. Но еще более весомой — молодая любовница, которая ушла к одному из кредиторов. Два в одном — полный комплект, так сказать. Конечно, прыгавшему с моста можно было и посочувствовать, но Ратманов, услышав его историю, почему-то подумал. Мне бы сейчас его проблемы. Георгий сидел на набережной, укутавшись в предоставленное полиции шерстяное одеяло и смотрел вперед, ничего не видя перед собой. «Здравствуйте! Кисловский! Репортер газеты «Московский листок!» Перед взором Ратманова предстала чужая рука для рукопожатия. Он поднял глаза и едва успел увернуться от вспышки. «Кисловский!» Еще очень молодой человек и очень нахальный попытался сфотографировать героя с помощью внушительных размеров фотокамеры, но не справился. В лучшем случае в загубленном кадре остались края шерстяного одеяла. Репортер еще многое хотел бы расспросить, но Ратманова будто и след простыл. Он уже проворачивал подобное в 2022-м. «Не всем дано быть в кадре». Многие предпочитают просто делать свою работу. Ну а канал НТВ это, или «Московский листок», от перемены мест слагаемых ситуация, как видно, не менялась. Что до полицейских, неважно, 21 века или начала 20 найти общий язык с этими ребятами, Ротманову было значительно проще, чем с кем бы то ни было. Он уже ни от кого не скрывался, а просто гнал в полицейском экипаже в штаб-квартиру московского сыска. И спустя еще четверть часа стучался в кабинет чиновника для поручений. Часть седьмая «Войдите!» Едва увидев в дверях попаданца, Викентий Савич-Двуреченский слегка нахмурился отчего на его длинном лощеном носу даже образовалась некрасивая складка. «Спасибо, Викентий Савич. Я пройду?» «Пройдите, Ратманов, раз уж пришли». Георгий осмотрелся. Давно тут не был. Но все вроде бы оставалось на своих местах. От парадного портрета императора Николая II до главы полицейского сыска Аркадия Кашко взиравшего с изображения поменьше. «Выздоровели. Выглядите намного лучше, чем раньше», — чиновник начал с ничего не значащего комплимента. «А вы, я смотрю, весь в делах», — подыграл Викентию Саввичу посетитель. «Да», — Двуреченский чуть напрягся. «Но вы ведь сюда не за комплиментами пришли, ведь так...» — Давайте ближе к делу. — Ну что же, охотно. — Говорите. Но лишь Ратманов снова раскрыл рот, как в кабинет постучали. Начались те самые обычные дела, будь они неладны. Сначала Двуреченского вызвали к Кашко, а потом уже и сам Кашко ненадолго заглянул в кабинет к Двуреченскому. Очень необычные ощущения для оперативника из 21 века, который буквально вырос, во всяком случае в профессии, зачитываясь книгами о дореволюционном сыске и революционных для того времени методах Аркадия Францевича. Ратманов даже задержал дыхание, стараясь слиться со стеной кабинета и не выдать своих истинных эмоций. Ведь рядом стоял живой классик, икона, пример для подражания. Для кого шаман или баста, а для кого и кашко. Но легендарный деятель полиции лишь мельком посмотрел на посетителя и ушел. А все остальное время Двореченский бегал, как белка в колесе, выполняя различные поручения шефа. Ратману в конце концов, самому пришлось прервать этот круговорот. «Викентий у меня есть предложение, подкупающее своей новизной». «Закрыть вас здесь на семь суток?» — пошутил Двореченский. «Или не пошутил?» «Помните, кто вас спас?» «Я помню», — перебил чиновник. «А потом я вас, уболтав глупого ладыгу». «Ну так какое предложение? Не тяните». Поговорить обо всем без спешки и, желательно, без лишних глаз. «Когда? Где? Сегодня вечером». У вас. Двуречинский ненадолго задумался. У меня. Вы у меня были? Ратманов выразительно посмотрел на собеседника. Ну уж сейчас-то дурака не валяй. Хорошо. У меня на чистых в девять. Согласился Викентий Савич. Заметано. Честь имею. Чиновник развернулся к столу. Если бы. Прошептал едва слышно Ратманов, но хозяин кабинета включил ультраслух и что-то расслышал. Что вы сказали? Ничего. До встречи. До встречи. Часть восьмая. Георгию по-прежнему было очень грустно. Но в голове бывшего оперативника уже начал возревать план. Что ему оставалось? А, вернее, чего у него не было? Во-первых, Нормальной связи с любимой женщиной, которая напрочь забыла, кто он такой. Во-вторых, каких-либо доверенных лиц в прошлом. Ведь все окружающие принимали его за другого человека, а именно обычного преступника, в теле которого он временно находился. Наконец, не осталось никаких связей и с будущим. Из-за того, что в тело прежнего проводника Двуреченского Заселился неизвестный тип, думающий, что он обычный чиновник для поручений при главе полицейского сыска. Другими словами, у попаданца не осталось почти ничего. Но он помнил, что когда-то и сам ничего не знал о путешествиях во времени. И наверняка сложил бы голову в одной из первых же бандитских разборок начала XX века просто потому, что до конца не представлял, как в то время было принято себя вести. Пока не познакомился с подельником в лице того же Двуреченского, вместе с которым они и на дело ходили, и от местной шинтропы удирали. А главное, тот, прежний Двуреченский, раскрыл ему глаза на многие вещи, научил, показал перспективу и даже отправил домой в будущее, пусть и ненадолго. Ратман стоял у вторых ворот особняка Двореченского на чистых прудах, с тыльной стороны обширного земельного участка, заодно позволив дворнику придирчиво рассмотреть непрошенного гостя. «Вы чьих будете?» Наконец произнес маленький начальник с лопатой. Первой мыслью было ответить, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», но попаданец сдержался. Викентий Савич ждет меня к девяти. Ратманов Георгий Константинович, доложите хозяину. А вы мне не указываете, ждите тут. Дворник недовольно покрутился вокруг своей оси, еще раздумывая, а не приучить ли посетителя, но все же ушел и доложился, а потом вернулся и позвал гостя в дом уже более адекватным и человечным голосом. Дворичинский встретил по-свойски, в халате, и даже провел по своим апартаментам небольшую экскурсию. То ли не помнил, что Георгий здесь уже бывал, то ли, впрочем, Ратманов воспринял это даже с благодарностью. Он и сам, признаться, подзабыл, как было обставлено его первое появление здесь. «Голландская печь», — указал губернский секретарь на изразцы на стене. — Ну, а это вы и сами видите, богемский хрусталь. — Не то, чтобы я его коллекционировал, но кое-какие запасы имеются. — Пройдемте к камину. — Охотно. Жора присел на красивое резное кресло, которое лишний раз было даже жалко трогать. Словно оказался в музее быта, который мы потеряли. Но все же расположился поудобнее — и сам не заметил, как едва не задремал, предавшись недавним воспоминаниям. Двуреченский в форменном сюртуке с черными петлицами подчивал его китайским чаем из красивого фарфорового чайника и угощал конфетами фабрики Сиу. «Я знаю большинство вопросов, которые ты хочешь мне задать. Давай так. Сначала лекция. Что, как, почему?» Так ты разрешишь большинство своих недоумений. А потом спрашивай о деталях. Валяй. Тогда они были еще на «ты». Ну, держись за стул крепче. А чиновник много шутил. Ратманов вынужден был протереть глаза. Ведь вместо чая на камине стояла бутыль с водами Лагидзе. Вода Лагидзе — популярный грузинский безалкогольный напиток, на основе содовой и разнообразных натуральных сиропов. Двуреченского в форменном сюртуке сменил Двуреченский в халате, но и шутить с гостем нынешний собеседник, судя по всему, особо не намеревался. — Так что вы хотели мне рассказать, Ратманов? Направление беседы задал сам хозяин дома, серьезный как реальный чиновник для поручений. «Держитесь за стул крепче», — предупредил Ратман. Глобально план бывшего оперативника состоял в следующем. Если в прошлом у него не осталось реальных подельников, он мог бы вырастить себе подельника для совместной работы сам и лучшей кандидатуры для этого, чем Викентий Савич-Двуреченский, было не сыскать. Дальше предстояло в красках рассказать хозяину дома О попаданчестве, так же, как когда-то сам двуреченский вещал на ту же тему ему самому. То есть, практически, слово в слово воспроизвести, однажды уже услышанное, чтобы ввести старого знакомого в курс и в дальнейшем бороться с превратностями судьбы вместе. Не буду ходить вокруг да около. Начну сразу с главного. Попаданцы. Путешественники во времени это не миф, не книжный вымысел, а реальность. И мы с вами, с тобой, относимся к их числу. Мы особенные. Двуречинский кашлянул, впервые выдав волнение. После чего поднялся, заменил воды Лагидзе на кое-что покрепче. И принялся слушать Георгия с той внимательностью, какую проявляет врач. Психиатрической лечебнице при первой встрече с пациентом. С момента начала судьбоносного разговора прошло несколько часов. Была уже глубокая ночь. Количество выпитого исчислялось не одной рюмкой, но десятками. А собеседники, наконец, нашли общий язык. У обоих он заплетался. При этом Двореченский полулежал в кресле, съехав в нем наполовину и с трудом разлепляя глаза. А Георгий шел из уборной, держась за выступающую старинную лепнину, чтобы в целости добраться до комнаты. Но, не дойдя до цели нескольких метров, прикрыл глаза и снова увидел перед собой кусочек из прошлого. «Таких людей на земле очень мало, не больше тысячи», наставлял прежний Двуреченский. Точный подсчет, понятное дело, невозможен. Большинство и не подозревают об этой своей особости. Эта особость сродни болезни, генетический сбой, искаженная ДНК хромосома, как-то так, я и сам толком не знаю, передается по наследству, подобно гемофилии, и как при этой королевской болезни, лишь по женской линии, но отпрыском мужского пола проявляется у кого-то раньше и чаще, а у кого-то раз в жизни. Называется хворь ландаутизм. Почему? Потому что ее впервые изучил, описал и попытался понять академик Ландау. Он и сам болел, как и мы с тобой. Но в отличие от нас, Ландау был еще и гениален и подошел к своей особости по-научному. А когда академик сделал первые выкладки и понял, что в его руках опаснейшее оружие, то пришел в КГБ. «Какое оружие?» — не понял тогда Ратманов. «Ну как какое? Неужели не ясно? Человек попадает в прошлое, а будущее ему известно, и он начинает с дуру пытаться его изменить. Убить молодого Гитлера, например, или Сталина, или предупредить власти» что 22 июня начнется война. Или убедить Фрунзе не ложиться на операцию. Советский военачальник Михаил Фрунзе умер в возрасте 40 лет после операции при язве желудка. — А этого нельзя делать? — Ни в коем случае. Прежний Двуреченский стал серьезен почти как нынешний. Историю не изменить. Она прет напролом. Убьешь Гитлера, его место займет Рэм. Прикончишь Сталина и расчистишь дорогу Троцкому. Побочный эффект всегда непредсказуем, и от него всем будет только хуже. После этого чиновник для поручения перешел к деталям. Доказано, что ландаутизмом болеют представители 38 родов. Не проживают на всех континентах. Именно родов. Некоторые из них находятся на грани вымирания, а другие, наоборот, многолюдны. — Значит, я тоже отношусь к этим тридцати восьми? — Да. — Скажи, Юрий Владимирович, тебе ни о чем не говорит барон Штемпель. — Так меня звали в детстве, мама с папой. Это мое семейное прозвище. После чего выяснилось, что по маме Юра Бурлак ныне временно исполняющий обязанности Георгия Ратманова, принадлежал к древнему баронскому роду штемпелей и был глубоко ландаунутым. А затем оказалось, что большинство ландоунутых или ландаутистов служат в спецслужбах разных стран и летают в прошлое не просто так, впечатление ради а чтобы охранять временной покой простых обывателей и мешать попыткам отдельных, нехороших людей влезть в историю. Для этого в 60-е годы XX -го века в недрах советского КГБ была создана Служба эвакуации пропавших во времени, СЭП-ВВ, куда несколько позже поступил на работу инспектором и будущий подполковник ФСБ Игорь Иванович Корнилов он же в прошлом губернский секретарь викентий савич двуреченский до недавнего времени ратманов разлепил глаза полулежащий в кресле двуреченский уже храпел однако неудачная попытка жоры тихо как мышь занять свое прежнее место немедленно разбудила чиновника это что же получается — подал голос хозяин квартиры. — Я тоже ландаутист на службе России? — Нет, ты ничего не понял. Ратманов наконец уселся в свое кресло. — Я сказал только, что прежний, двореченский был ландоунутом на всю голову. — А этот? — чиновник вопросительно посмотрел на свое отражение в бутылке. — А этот хрен его знает. — признался Ратманов. — Раньше в твоем теле был Игорь Иванович Корнилов. — А сейчас? — А сейчас хрен его знает? — повторил Георгий и сам почти запутался. — Ну, сам посуди. — Если бы в твоем теле до сих пор оставался Корнилов, ты бы вел себя так, как себя ведешь. Подумав, Двореченский неуверенно покачал головой. — Вот! А если бы в твоем теле до сих пор был Игорь Иванович, коллеги из СПВВ, неужели не поймали бы тебя до сих пор? Двуречинский задумчиво посмотрел в бутыль и решил причесаться, воспользовавшись ею как зеркалом. Вот. Молчание. Знак этого... Э, Согласия. Заключил Жора и пролил на себя то, что собирался допить. «Блин, есть тряпка!» Двуреченский невозмутимо подал попаданцу длинный край собственного халата, и тот вытер им пятно, а заодно и руки. «И сколько вас, то есть нас, ну, то есть их, в Москве?» поинтересовался чиновник. «Ландаутистов?» Он сказал шесть. Кто сказал шесть? Ну ты, Двореченский, то есть, за которого говорил Корнилов, получается. А я говорил, что они тут делают, кем работают, что ты еще про них говорил? Двореченский отобрал у Ратманова край халата и стал пробовать его отжать. Нет, такого не говорил. Но все они сотрудники СЭП. Дальше не произнесу, и все должны быть как-то связаны. Ты хочешь их найти? Хочу. А ты? Не знаю. Почему бы и нет? Я знал, что ты меня поддержишь. Еще по одной. Не откажусь. А когда их найдем, я смогу вернуться в будущее. А я? А ты найдешь Корнилова который позорно сбег из твоего тела. «Ух, и мы поговорим. Вот сволочь, а!» «Да, ты все ему выскажешь. И остальным пяти. Их шесть». «Шесть. Без него пять». «Почему без него? Я хочу с ним». «Тогда шесть». «Шесть с ним или без него?» Пьяные подельники на радостях чокнулись бокалами. Стекло в руках Дворечинского при этом разбилось вдребезги. А Георгий с удивлением обнаружил, что его стакан более прочный, но при этом пустой. Они выпили все, что было. Ну а про клад, о котором попаданец тоже, конечно, спросил, Двуреченский, разумеется, ничего не знал.